И где у народа привольная жизнь? Будет когда-нибудь, сказал собаке. Будет? переспросил Яков. Для меня может быть и будет, если я ихитрюсь, только я ещё не разлюхся. Так ты про себя расскажи, я про одежные места знаю. Вот спустился я вниз, мука у меня есть, намял немножко. Сапожишки справил, посмотрел, как и что. Шугоны у них хорошие, хоть и серые немного. И льют ещё дотки для огненных машин и отправляют в разные английские места, а французы ловят до да капитального золота есть откупаться. Неправды живут люди, сказал Сабакин. Только ты ешь. И продают они и французские пушки, а французы из тех пушек в англичан стреляют в Америке, где говорят: Один только снек и обезьяны. Обезьян нет. Ни не в обезьянах дела. Я хотел рассказать, как шахты закрыли и как был от того шум. А обезьян в Америке есть. Уж больно туда далеко должны быть. Не. Да и теперь там замерились, замерились и начали заводы закрывать. Закрываете, говорят, и идите куда хотите, ешьте, говорят, или не ешьте. А уйти, милый ты человек, нельзя, потому что в ином приходе не пропишут. У них своих нищих много, а море солёное топиться в нём плохо. Это безразводится, Яков. Закрыли рубники, а там они как бы с донны под морем идут. Мыциани там люди живут без света, но с хлебом хоть. Вылезли люди, что их солнцем и ветром мушибло, стоят чёрны, а им говорят уходить. А куда ему идти? И не от говорят нам место ни на земле, ни под землёй. Мы не смеем сесть, говорят. Хуже В хуже сараф железных отелей. В этой делай на странному человеку ходить нельзя, сказал Сабаль. У нас своего горит достать. Доразе да я не понимаю, доразе да я сам не проживу. Только показалось мне всё это значит непо справедливому. Кто ли я начал? ТоlineEdit я, правда, не скажу. Только закричали мы и пошли на ихнего управляющего и в ихнее управление. Давай с самого главного. А нам говорят: "С самого главного у нас нет. У нас общество на поях". А я им: "Жчь тут буду всё и стёкла буду бить. А кто здесь хозяин, он сам закричит". И только что мы маленький огонёк развели, каपित на таратайке хозяин савой красивый и ласковый зовут Болтоном. "Братцы мои, говорит, возьмите деньги и не шумите, потому что в делах остановка. А если вы вещи наломаете, будет один вред". Даёт хозяин 20 золотых и говорит вежливо: "Англичане от вежливого того разговора обмякли. Мы подождём". Начали ждать. Ждём день. Видим внизу дорога краснеет. И дымится и курится, и в дыму будто искра. Тут женщины ихние начали плакать, мужчины побежали в горы, а с гор видим дорога курится, краснеет, а с поля искры. Идут солдаты, на ружьях у них штыки. Начали они тут людей забирать в королевский флот служить на кораблях матросами. Есть такой закон. Я тут вспомнил, что у меня документ просрочен. Куда пойти? Куда деться? Вижу баржа стоит железные на якоре, от неё цепь. Я в воду и за цепь держусь. Когда вынырну, когда нырну? Тут ночь наступила, я по цепи поднялся и в уголь забился. Утром потащили баржу с идой и бабы к морю. Одни тащат, другие бабы шестами правят. Меня открыли, потому что и мне дышать нужно, но не выдали даже покормили обсяным своим хлебом. Тянули они меня потихонечку, пока вода в ихней реке не посолемела. У моря стали ждать отлива, чтобы против воли не тащить корабль. А я мешочек угля взял, чтобы не спрашивали, зачем иду, и вот к тебе. Ешь селёдку, Яков. А кричать тебе не надо было. Да разве я не знаю? Да разве их перекричишь? Хлеба ржаного земляк нет. Есть, милый, только черствый».